Глава 36. Мама сделала вид, что не узнает на фотороботе Мэтти, но у нее наверняка тоже закрались сомнения. Как ни парадоксально, с нее-то все и началось. Зерно недоверия разрослось в раскидистое дерево, бросающее тень на весь мой мир. Мэтти был моим героем, почти отцом, которого я так рано лишилась, Я любила его всей душой, и в этом крылась большая проблема. От этого мой поступок оказался особенно ужасным, а вина оставила такую глубокую, незаживающую рану. «Чтобы тени рассеялись, прежде нужно зажечь свет», — учит меня Дженнис. Только спустя годы психотерапии мне удалось признаться себе в своих чувствах и заглянуть в глаза тайнам, которые я скрывала сама от себя. Мама целовала мои ссадины, кормила меня, укладывала спать. И все же больше всего на свете я любила человека, который оказался монстром, жестоким убийцей. Одна из его жертв была таким же ребенком, как я, когда мы только познакомились. Ты правда ничего не заподозрила, когда увидела фоторобот? Мама заменяла мне голос совести, не давая забыть о главном. Как я объясняла Дженнис, можно было найти сходство между Мэтти и портретом в газете. Однако для этого нужно было допустить, что это действительно может быть он. Допусти я эту мысль, тоже искала бы улики. Совсем как мама. Ты фантазировала, что на рисунке может быть Мэтти, потому что была уверена в обратном. С этим сложно разобраться. Тебя обманули. Подорвали доверие, лишили чувства безопасности, ткнули в самые уязвимые места и заставили усомниться во всем, во что ты верила. Во рту у меня пересохло, и я молча киваю. С мамой было по-другому. После ареста Мэтти я поняла, что, прочитав статью, она сразу его заподозрила. Интересно, неужели где-то глубоко в душе она всегда чувствовала неладное? Иначе почему так быстро переметнулась? Я сопоставила показания свидетелей с Мэтти, поскольку не сомневалась в его непричастности. Мама отказывалась видеть совпадение, так как сразу поверила в его виновность. В день, когда на пороге квартиры обнаружилась газетная вырезка, Мэтти должен был ночевать у нас. Мама собиралась накрывать стол к ужину, когда раздался телефонный звонок. И чтобы не занимать руки, она включила громкую связь. «Дай-ка угадаю. Ты задерживаешься?» — спросила она у Мэтти. «Нет, я вообще сегодня не смогу. Нужно выйти на дежурство в кризисный центр. Сменщик заболел». «Плохо. Я приготовила. Зачем ты так?» «Как так? Я просто...» «Больше обратиться не к кому. Вся надежда на меня, Эми». «И чего ты так расстраиваешься?» – спросила я, когда мама положила трубку. У него не в первый раз меняются планы. «Знаю», – она натирала пармезан с особым усердием. «Мне просто хотелось показать ему газету». Однако дело было не только в этом. Ей нужно было посмотреть на его реакцию. «Столько наготовила. Позвоню Линде, может, она составит нам компанию». Ясно было, что мама хочет позвать Линду не ради совместного ужина. Не успела та прийти, как они заговорили о статье. Мама подчеркивала сходство между Мэтти и человеком, которого описали свидетели. Я многозначительно на нее смотрела. Мне ты говорила совсем другое. Она ковыряла вилкой еду, кусала губы. Странно все это. Та же машина, та же национальность и даже работа. Вот уж он обрадуется, если такое от тебя услышит. Эми, дорогая, ты сама говоришь, как умалишённая. Я не собираюсь что-то ему говорить. Точно, не самая подходящая тема на ночь глядя. Мама молчала и задумчиво накручивала локон на палец, тупо глядя в свою тарелку. Линда наклонилась и заглянула маме в глаза. «Ты же не думаешь, что...» «Нет, конечно, нет», — поспешно ответила мама. «Хотя все это очень странно. Столько совпадений!» Линда выпрямилась и набила полный рот еды. «Если б я, как она, позволила себе разговаривать с набитым ртом, меня быстро прогнали бы из-за стола. Твой мужчина, Мэтти Мелгрен, красивый и обаятельный, готовый проехать полгорода, чтобы купить Софи мороженое, на самом деле серийный убийца?» «Ну да, очевидно же!» Дес так думает, вставила я. «Смотри!» показала ей кривую надпись на газете. Линда покачала головой и медленно выдохнула через нос. «Теперь понятно, что тебя сбило с толку, Эми. Что за гов... Он беспокоится о нас». «Ну-ну. Все его беспокойство от одного места. Линда!» Я сдержала смешок. Маме было 32, но пуританства в ней было не меньше, чем в бабушке. Ты любишь искать в людях лучшее, давать им шанс. Только это другой случай. Дес Банистер беспринципный гад. Зажатые булки, не удержалась я. Что это значит, Софи, — прыснула Линда. Так Мэтти его называет. Он его по-разному называет. Она расхохоталась. Хотя бы твой мужчина понимает, что к чему. Зажатые булки. Ха, обязательно запомню. «Не может же убийца быть консультантом и помогать тем, кто потерял близких, правда?» — спросила мама. В ее голосе было столько надежды. Она, как ребенок, искала поддержки. «Видишь, под кроватью нет никаких чудовищ». «Стал бы он выдавать себя в такой ситуации?» «Зачем вообще что-то о себе говорить?» Линда пожала плечами и взялась за вилку. «Этот профессор из телика считает, что убийца обожает игры». Мама ответила неразборчиво. «Что-что?» — переспросила Линда. «У Мэтти есть поводок». «И?» Я сразу поняла, к чему мама упомянула поводок. Воспоминание пронзило мозг, как выпущенная из темноты пуля. Софи нашла у него дома поводок. Мэтти сказал, что это поводок Бигле его мамы, хотя никогда раньше не говорил, что родители держат собаку. «Разве это не подозрительно?» А ты ему все о себе рассказываешь? Нет, но... Но что? На днях он поцарапал чужую машину и уехал, не оставив даже записки. А когда в итальянском ресторане нам не включили в счет одно из блюд, ничего не сделал и еще сказал, что нам повезло. Господи, ну и бандит он у тебя. Я серьезно. Линда подалась вперед и сжала мамину руку в своей. Я тоже не шучу. Ты прекрасно знаешь Мэтти. Он хороший человек. Не позволяй зажатым булкам запудрить тебе мозги. Даже в голову не бери. Она была права, но это уже ничего не меняло. Я послушала маму, и во мне зародилось сомнение. Открылось окно, которое мне так и не удалось закрыть.